Выживание в условиях войны с великими домами – задача сложная. Но Масаны довольно быстро поняли основные правила. Нужно быть везде и нигде, больше перемещаться и тщательно скрывать местонахождение главного укрытия. Не откладывать на потом продолжение рода, использовать любую подвернувшуюся возможность, ибо потом может не наступить. Детей и беременных женщин прятали в самых недоступных местах, защищали всеми силами. Но главный закон ⁇ никому не верь, ибо каждый, каждый может в любой момент переметнуться на сторону тайного города, предать идеалы саббат ради сытой арабской жизни. Законов выживания было много но главное оказал наибольшее влияние на жизнь мятежников. Никому не верим. И мощные некогда кланы распались на одиночек и небольшие стаи. А следом развалилась традиционная иерархия. Группы, группки и отшельники растворялись в человских поселениях, не откликались на зов, не верили никому. Так легче выжить. Но так невозможно победить. И в каждой стае появились свои лидеры. Поначалу, когда процесс распада еще не зашел слишком далеко, главари ограничивались тем, что провозглашали себя епископами. Но с годами уважение к древним нормам потерялось окончательно, и появились самозванные кардиналы. У Бружа и Рабане их по два – «У Носферату» три, «У Луминар» пять. Но всех переплюнули психи-молковианы, семь высших лидеров которых увлеченно воевали друг с другом. Поначалу старая аристократия полагала, что в любой момент сможет выразумить отколовшихся сородичей. Несколько раз это даже удавалось. А потом беглецы стали уходить очень далеко, Старательно прятаться, маскироваться, и искать их становилось все сложнее и сложнее. А массовый распад начался после Междуусобицы в Луминар. Старый Ги, истинный кардинал, встретил восход солнца на крыше собственного дома, а за этим интригующим событием с любопытством наблюдало закрытие сынок неудачника Густов. Правда, амулет крови достался сметливому юноше не целиком. Вторую из двух драконьих игл забрал двоюродный брат, епископ клана и по совместительству напарник по мятежу. С тех пор в Луминар появилось два истинных кардинала. Один в Лондоне, другой в Нью-Йорке. Еще три ложных. А в массанских головах все окончательно перепуталось. Уважение к традиционным ценностям упало настолько, что Пабло Рабене, наследник кардинала Мануэля и владелец диадема теней, не стал дожидаться своей очереди и попросту скрылся, бросив родной клан на произвол судьбы. Ходили слухи, что Пабло видели в Рио. Бруджа не верил. Владелец амулета крови не оставит ненужный след. Саббат... Распадалось. Александр догадывался, что именно на такой ход событий рассчитывали великие дома. Инстинкт самосохранения заставит мятежников раздробиться на мелкие осколки, после чего, лишенные единого управления и не представляющие реальной силы Масаны, будут уничтожены в течение 50-100 лет. Но на этот раз лидеры тайного города перехитрили сами себя. Они не подумали над тем, что уничтожение сотни мелких группировок станет более трудоемкой проблемой, чем битва с кланом. Мелкая рыбешка легко проходила сквозь сети. Война затягивалась. Но ни одна сторона не испытала от этого факта особой радости. А самое плохое заключалось даже не в том, что разбитая на мелкие осколки Саббат не была способна победить или потребовать от тайного города почетного мира. Самое плохое заключалось в том, что вампиры теряли осторожность. Разумеется, Барджа был далек от мысли требовать от масанов Саббат соблюдения норм, аналогичных догмам покорности. Но в то же время барону уже приходилось предпринимать шаги против наиболее одиозных соплеменников. Безжалостно истреблять молодняк, неправильно истолковавший идею полной свободы и отказывающийся признавать, что чела сильнее. Уничтожал непонимающих, что спасает воинов ночи только тайна, что стоит челам проникнуть за ее покров – И вражда с тайным городом покажется детской забавой, ибо наступит настоящая катастрофа. Но чем больше становилось самозванных кардиналов с манией величия, тем более смелыми и издевательскими становились лозунги в адрес челов, тем чаще приходилось подчищать данные в полицейских архивах и убирать нежелательных свидетелей и одиозных охотников, не желающих жить тихо. Александр действовал осторожно, прекрасно понимая, что многим вожакам саббат придется не по вкусу его линия. Пару раз, не желая рисковать, он сдал отморозку в гарком. И именно после первого подобного случая ясно осознал, в каком тупике находится. Если свободным масанам приходится следить за порядком, и соблюдать режим секретности так же, как и Комарилла, то чем они отличаются друг от друга? Идеями. Но лозунги Саббат появились постфактум, после того, как началась война, и лидерам потребовалось как-то объяснить подданным, для чего она ведется. В действительности же причиной конфликта стала борьба за власть. Одни кланы согласились признать главенствующую роль великих домов, другие – нет. Саббаты основали вожди, желавшие самостоятельно править семьей и разговаривать с тайным городом на равных. Пусть не в ранге великого дома, но и не как темного двора. Возможно, разногласия можно было уладить за столом переговоров. Но кто-то погорячился. Кто-то проявил ненужную принципиальность, у кого-то взыграла гордость или застарела обида. В результате большая кровь. Почти все объявившие войну вожди погибли. Их кланы распались на мелкие стаи, истребить которые не в состоянии даже гарки. А выдуманная для войны идеология полной свободы до сих пор туманила головы. Полицейский патруль обнаружил в Битцевском парке мертвые тела. Выехавшая на место происшествия следственная бригада установила, что смерть двух мужчин наступила в результате множества травм, в том числе черепно-мозговых, нанесенных дубинкой или бейсбольной битой. Начальник районного управления полиции, заявил, что речь идет не о нападении хулиганов, а о предумышленном убийстве. Травмы были нанесены пострадавшим в другом месте. В парках привезли уже мертвыми. Вести, дежурная часть. Огромные скидки, чудовищное снижение цен. Просто даром. В связи с окончанием сезона торговая гильдия проводит распродажу лучших антивампирских артефактов. Цена снижена на 50%. Спешите в супермаркеты, делайте выгодные покупки. Никогда раньше знаменитые протуберанцы не стоили так дешево. Тиградком. Москва, Рязанский проспект, 6 ноября, суббота, 4.03. До восхода солнца еще оставалось время. Но Масаны все равно нервничали и изредка поглядывали на небо. Машинально, винуясь выработанному за тысячелетия инстинкту, ибо ни один вампир ни на секунду не забывал о том, что где-то там, высоко-высоко над головой притаилась смерть. Что стоит на мгновение расслабиться и безжалостные лучи кинжалами вонзятся в плоть, разорвут ее, сожгут, причиняя невыносимые страдания. Масанам не дано забыть, что они чужие в этом мире, как не дано им забыть, что они чужие среди разумных, что в каждом они видят пищу, и этот взгляд, взгляд охотника, делает вампиров отверженными. И поэтому собеседники периодически поглядывали на предательское небо. И поэтому один из них, Молодой Илья Треми прибыл навстречу в плотной кожаной одежде, а на время разговора снял только шлем мотоциклиста. Даже рукопожатием обменялся, не снимая перчатки. Второй же вампир Жан-Жак Бруджа был одет смелее, в обычный костюм и плащ, зато не отходил от черного ягуара с сильно затемненными стеклами. Готовый в любой момент укрыться в салоне Привычки Чтобы выжить у Масана должно быть очень много правильных привычек Никита Крылов не имеет к тайному городу никакого отношения Негромко сообщил Илья Обычный человский бизнесмен Владеет на пару с компаньоном и горным домом два короля Процветает В Москве известен как коллекционер раритетов, относящихся к азартным играм. Он на самом деле не связан с тайным городом, подозрительно переспросил Жан-Жак. Я запускал поиск по всем базам Тиграткома и в архивах Великих Домов. О Крылове ничего нет. Все, что я рассказал, взято из Человских источников. Хорошо а его подружка. «Любовницу Крылова зовут Анна Курбатова», доложил Илья. «Не очень сильная человская ведьма, по классификации зеленого дома не дотягивает до уровня феи. Она из рода воронежских колдуней в Москву перебралась недавно. Специализируется на краткосрочных предсказаниях. У нее небольшая фирма при МВБ. Среди наемников – Курбатова не числится. Выполненных контрактов у нее нет. В общем, заурядная фигура. Фигура у нее не заурядная, проворчал Жан-Жак, припоминая лежащую на кровати женщину. Фигура отменная. Я видел только портретные фотографии, — буркнул Илья. Ты много потерял. Что? Жан-Жак понял, что увлекся. Не обращай внимания. Потер висок. Скажи, Илья, насколько ложной может оказаться найденная тобой информация о Курбатовой? И, заметив возмущение в глазах молодого Масана, успешил объясниться. Я не имею в виду, что у тебя низкая квалификация. Что ты нашел не ту женщину или тебе сознательно подсунуть дезинформацию. Могут ли великие дома прикрыть своего наемника? обеспечить ему легенду. Илья, действительно собиравшийся возмутиться недоверием собеседника, успокоился и ответил без горячности. «Как вы понимаете, в теории возможно все. Тигратком принадлежит великим домам, и они могут внести в его базы любые изменения. Но хвосты останутся всегда». Я искал нашу девочку перекрестным методом в разных базах и не получил ни одного серьезного расхождения. Разумеется, попадались и опечатки, и мелкие несовпадения, но на ключевой вывод они не повлияли. Анна Курбатова – реально существующий чел. Спасибо, после паузы произнес Жан-Жак. Сомнений его Илья не рассеял. Но поблагодарить за проявленное усердие паренька стоило. Ты здорово помог. Это самое малое, что я могу сделать. Придет и твое время. Молодой Масан скинул голову, глаза вспыхнули красными факелами. Вы думаете? Конечно. Жан-Жак не сомневался, что Илью вычислит после следующего набега. А может, и еще раньше. Слишком много в пареньке романтического бреда. Как поступят с ним епископы Камарилла, тоже известно. Сначала, не показывая, что знает о предательстве, попробуют переубедить. Будут втягивать в дискуссии и споры. Добавят несколько ярких рассказов о жестокости Саббат. Честных рассказов. По обе стороны раскола хватало беспощадных ребят. Потом, если не помогут разговоры, предложат отправиться в поход очищения. Если откажется, честный разговор. Последнее предложение – одуматься. И только после этого – исчезновение. Комарилы предпочитали избавляться от предателей без лишнего шума. Это в Саббат, поймав агента врага, устраивали праздничное шоу, надеясь поднять боевой дух. Илья, тебе есть еще одна просьба. На этот раз последняя. Все что угодно, брат. Нужно убрать чела. Молодой Трэмин охмурится. Чела? Я не уполномочен рассказывать тебе подробности, но поверь, смерть этого чела важна для саббат. Хорошо, помолчав кивнул Илья. Я могу его высушить? Все, что угодно, усмехнулся Жан-Жак. Но в целях предосторожности я бы рекомендовал закамуфлировать убийство под несчастный случай. Не в впервой, усмехнулся молодой Масан. Как быстро надо разобраться с уродом? На твое усмотрение. Как подготовишься, так и действуй. Но чел должен умереть. «Ради нашей свободы!» «Ради нашей свободы!» Поддержал собеседника Жан-Жак. «Давай адрес».